Зачем не знала? Но раз вызывает, значит нужно. Не впервой. В кабинете у начальника московского управления НКВД уже собрался почти весь оперативный состав. Начальник кратко объявил. Германия напала на Советский Союз. Началась война. Сервались в действующую армию, в том числе и Марина. Но на фронт ее не пустили. «Ты нужна в Москве», — сказали ей. И действительно она пригодилась в Москве. Вскоре Марина увидела первого в своей жизни нациста. Это был гитлеровский летчик, сбитый нашими зенитчиками в небе над Москвой. Причем летчик не простой, а племянник командующего германским и Геринга. Поскольку в управлении немецкий язык хорошо знала лишь Марина, ей было поручено допросить германского аса. На допросе плененный фашист вел себя вызывающе. На все вопросы отвечал презрительной ухмылкой. В первые дни войны Гитлеровцы верили в свою скорую победу, их авиация господствовала в воздухе. Летчик так ничего и не сказал. Марина Ивановна до сих пор помнит, что во время ее первого допроса германского летчика ночное небо Москвы содрогалось от гула немецких самолетов, а в различных районах города были слышны мощные взрывы их авиабомб. Осенью 1941 года положение советской столицы стало угрожающим. Враг подошел к стенам Москвы, и Гитлер даже назначил парад на Красной площади на 7 ноября, переурочив его к годовщине Великой Октябрьской революции. Москва перешла на осадное положение. Не исключалось, что фашистам удастся взять город. Повсеместно чекистами создавались оперативные группы для выполнения особо важных заданий командования в Москве на случай ее оккупации, а также в тылу врага. Марина Кирина была назначена связной в одной из таких групп, которая предстояла действовать в Калуге. Руководил группой ее товарищ по работе Паша Астахов. Из всей группы она знала в лицо только Паша Астахова, с которым поддерживала связь. Но вскоре немецкий план взятия Москвы провалился. Под ударами Красной армии гиперовские вояки стали поспешно отступать, бросая в вооружение и боевую технику и оставляя на подмосковных дорогах тысячи мерзных трупов. Войска под командованием генерала армии Жукова захватили множество военнопленных. С отдельными из них Марине довелось работать. Теперь они были уже не такими, как племянник Геринга. Конечно, многие из них все еще верили в победу Германии, однако находились и те, кто разочаровался в гениальности бесноватого фюрера. Часть этих немцев перешла на сторону Красной Армии. Вместе с другими чекистами Марина изучала их, отбирая тех, кто может выполнять задания разведки за линией фронта. Она также участвовала в подготовке и засылке агентов немцев непосредственно в Германию и оккупированные ею страны. В феврале 1943 года завершилась Сталинградская битва положившее начало окончательному изгнанию нацистских войск с территории нашей страны. Стальное кольцо советской армии под городом на Волге попала вражеская группировка в составе 220 тысяч человек под командованием фельдмаршала Паулюса. Остатки его шестой армии, всего около 90 тысяч солдат и офицеров, сдались в плен. В Москву доставили множество германских генералов и старших офицеров, а работы для Марины прибавилась.